«Кто вы, святой отец, чтобы задавать мне такие вопросы?» — в свою очередь спросила его Елена, стараясь казаться спокойной. «Кто вы и куда идете?» — строго повторил монах. «Я бедная сирота», — пролепетала Елена, уже не в силах скрыть свою тревогу. «Если вы тот, кем мне позволяет называть вас ваше платье, друг обездоленных и обиженных, то вы проявите ко мне сострадание». Скидоний ответил не сразу. «Кого и чего вы боитесь?» — наконец спросил он. «Я опасаюсь за свою жизнь!» — решительно ответила девушка. Она заметила, как словно тень прошла по лицу монаха. «Опасаетесь за свою жизнь?» — воскликнул он с удивлением. «Кто может покушаться на нее?» И Лена поразила, как он произнес эти слова. «На жизнь бедной букашки?» — вдруг добавил он. «Так кто же пытается раздавить ее?» Изумленная и испуганная его поведением и расспросами, Елена не смогла вымолвить и слова. Ее поразили не только странные слова монаха, но и тон, каким они были сказаны. Опасаясь надвигающейся грозы и неожиданного попутчика, она поспешила в сторону деревушки. Монах не отставал и, наконец, грубо схватил ее за руку. — Кого вы боитесь? — снова грозно спросил он. — Говорите, кого? «Я не могу вам этого сказать!» — в отчаянии воскликнула девушка, еле удержавшаяся на ногах от его грубого рывка за руку. «Ах, вот так!» — вдруг вскричал он, приходя в еще большее волнение. В эту минуту лицо его показалось Лене страшным. Она безуспешно пыталась вырвать из его тисков свою руку, а он молча с угрозой наблюдал за ее тщетными усилиями. Наконец, устав, девушка затихла. Глаза монаха, устремленные на нее, приобрели странное, застывшее выражение, словно он забыл о ней и был полностью погружен в себя. «Умоляю вас, отпустите мою руку», — взмолилась Елена. «Уже поздно. Я слишком далеко забрела от дома». «Это верно сказано, — рассеянно пробормотал монах, не отпуская ее руку. «Очень верно». Смотрите, как быстро темнеет!» — продолжала уговаривать его девушка. «Меня застигнет буря!» Скидонни словно не слышал ее. «Буря!» — рассеянно произнес он. «О, пусть грянет буря!» — вдруг воскликнул он, приходя в себя. Он, наконец, позволил ей опустить вниз затекшую руку, однако продолжал крепко сжимать ее ладонь. Вдруг он повернулся и пошел в сторону проклятого дома, увлекая ее за собой. В полном отчаянии Елена принялась умолять его отпустить ее. «Прошу вас, отпустите меня. Я так далеко ушла от дома. Близится ночь, меня ждут, и если я не вернусь, меня будут искать». «Все это ложь!» — внезапно воскликнул монах. «И вы это прекрасно знаете». «Да, вы правы», — покорно ответила девушка. «У меня нет никого, кто бы мог защитить меня». Чего заслуживают те, кто прибегает к лжи, грозно продолжал монах, или тот, кто завлекает в свои сети нерадивых юнцов? Святой Отец, в ужасе воскликнула Елена. Нарушает покой дома, обольщает наследников богатых и знатных семей. Я спрашиваю вас, чего они заслуживают? Охваченная ужасом, Елена молчала. Теперь она поняла, кто перед ней, кого она так неразумно готова была счесть своим возможным защитником. Он был орудием мести ее злейшего врага, маркизы. У бедняжки потемнело в глазах, многие ее подкосились, и она упала без чувств. Скидони в растерянности смотрел на лежащую у его ног девушку. Такого он не ожидал, и это привело его в полное смятение. От волнения он заметался по берегу, даже бросился к воде, чтобы зачерпнуть ее и плеснуть в лицо бездыханной девушки. В душе его боролись странные чувства, о которых он доселе и не мог подозревать. Вместо жажды отмщения вдруг возникло... Странное чувство человеческого сострадания к этому юному и беспомощному существу. Чуждое милосердие, руководимый тщеславием и гордыней, Скидония, сам внушивший маркизе де Вивальде жестокий план мести, вдруг оказался раздираем самыми противоречивыми чувствами, в плену собственной растерянности и слабости. Это было столь неожиданно и незнакомо, что привело его в отчаяние. «Неужели эта хрупкая девушка способна поколебать решимость зрелого мужа?» — твердил он себе. «Неужели ее страдания тронут мое сердце и заставят меня отказаться от совершения того, что я так долго вынашивал, так тщательно готовил?» Неужели из-за минутной слабости я согласен от всего отказаться? Что со мной? Я должен прийти в себя. Снова стать хозяином своей воли и своих решений. Где гордость и решимость моего рода? Или я должен стать рабом обстоятельств? Нет, я чувствую, как прежний дух возрождается во мне». Он быстрыми шагами вернулся к колене, страшась любого промедления. В складках его одежды был спрятан кинжал. В душе он уже знал, что привычная рука в нужный момент не дрогнет. Однако мысль о том, что местные жители могут обнаружить следы крови на камнях, остановила его. «Не лучше ли будет отнести ее к самой кромке воды?» Волны, приведя ее на мгновение в чувство, тут же унесут в море, даже не дав ей опомниться. Он наклонился, чтобы поднять Елену, но при виде ее невинного, как у ребенка, лица, сомнения снова вернулись. И в это мгновение девушка, словно почувствовав грозящую ей смертельную опасность, открыла глаза и увидела лицо Скидонии. Громко вскрикнула и попыталась подняться. Прежняя решимость покинула Скидони. Стыдясь своего безволия, испытывая досаду и смятение, он, не выдержав взгляда Елены, отвернулся и быстро пошел прочь. Девушка прислушивалась к его удаляющимся шагам, а затем, поднявшись, проводила глазами фигуру монаха. Он шел к дому. Елена, понемногу приходя в себя, решила все же собраться с силами и во что бы то ни стало достичь деревушки. Не успела она сделать нескольких шагов, как увидела, что за нею быстро и решительно следует с палатра. Ему ничего не стоило догнать ослабевшую после обморока Элену. Она снова во власти своего тюремщика. Ее жалкий вид ничуть не тронул жестокое сердце негодяя. Он язвительно высмеял ее попытку убежать и заставил следовать за ним. Мрачные стены угрюмого дома снова поглотили ее и теперь уже навсегда. Вспомнив, что монах тоже пошел сюда, она, проходя по холу и коридорам, искала следы его присутствия, но тщетно. Теперь она знала, что ей более не на кого надеяться. С глухим стуком захлопнулась за ней дверь ее темницы, задвинулся засов, затихли шаги с палатра. И наступила гробовая тишина, столь же гнетущая и грозная, как затишье перед бурей.